Глава шестнадцатая. «Наверное, если бы я жил в Древней Греции, моему рождению предшествовало бы множество мрачных предзнаменований. Солнечные затмения, огненные кометы и другие предрекающие беду зловещие знаки природы. Однако я — дитя иной эпохи, и мой приход в этот мир обошёлся вообще без происшествий. Отец — человек, сломавший мне жизнь — Превративший меня в чудовище, даже не присутствовал при родах. Он до поздней ночи резался с рабочими на ферме в карты, курил сигары и хлестал виски. Порой я, прикрыв веки, пытаюсь представить себе маму во время родов, и тогда передо мной встает смутный расплывчатый образ прелестной девятнадцатилетней девушки. Она лежит на койке в отдельной палате. Слышно, как в другом конце коридора болтают и смеются медсестры. Мама совсем одна, но это её не тревожит. Наоборот. В одиночестве она находит покой. Можно погрузиться в размышления, не боясь очередной вспышки гнева мужа. Мама радуется будущему ребёнку, потому что младенцы не разговаривают. Хотя мама знает, что муж хочет мальчика в душе, она отчаянно надеется, что будет девочка. Ведь из мальчика вырастет мужчина, а мужчинам нельзя доверять. Схватки приносят облегчение, они отвлекают от раздумий. Мама сосредотачивает внимание на телесных ощущениях, дыхании, подсчете времени между схватками и пронзающей боли, которая одним махом изгоняет из головы все мысли, стирает, будто мел со школьной доски. Мама с готовностью растворяется в ней, теряя саму себя. Наконец на рассвете появляюсь я, Узнав, что ребёнок не девочка, мама была глубоко разочарована. Отец же, наоборот, пришёл в бурный восторг. Фермерам, как и королям, требуется много сыновей. Я был его первенцем. Чтобы отметить это событие, отец притащил в роддом бутылку дешёвого шампанского. Но был ли то повод для радости или, напротив, большое несчастье? Может, высшие силы уже тогда предрешили мою участь, и никто не смог бы ничего изменить? Не милосерднее ли было бы со стороны родителей задушить меня во младенчестве или обречь на смерть и тление, бросив одного среди пустынных холмов? Догадываюсь, как бы отреагировала мама, если бы узнала о моих поисках виновного. Она бы этого не потерпела. «Не стоит никого винить», — сказала бы она. «Не надо воображать, что события в твоей жизни происходят не случайно и выискивать какие-то причинно-следственные связи». На самом деле они не значат ровным счётом ничего. Жизнь вообще напрасна и бессмысленна, и смерть тоже. Но когда-то мама считала иначе. В юности она была другой. Хранила высушенные цветы, читала поэзию. Этот её секрет я раскрыл, найдя в глубине шкафа коробку из подобуви. Там мама прятала старые фотографии, цветочные лепестки и стихотворные признания в любви, которые отец, делая массу орфографических ошибок, писал в начале их отношений. Однако увлечение стихами у отца быстро прошло, а следом и у мамы. Она вышла замуж за человека, с которым была едва знакома, а он отнял у неё всё, что она любила. Отец привел маму в мир тяжкого труда и лишений. Отныне ей приходилось работать от зари до зари, взвешивать овец, кормить их и стричь. Изо дня в день, из года в год. Конечно, были в маминой жизни и радостные, светлые моменты. Например, её любимая пора — сезон ягнения, когда на свет появлялись крошечные невинные создания, словно белые грибочки. Мама научилась не привязываться к ним и никогда не позволяла себе прикипеть к ягнятам. Худшей частью фермерского уклада была смерть — бесконечная, непрерывная череда смертей и всё, что с ней связано. Мама собственноручно помечала овец, которых предстояло забить. Слишком худых, слишком толстых, не дававших потомства. А потом появлялся мясник в жутком забрызганном кровью фартуке. Отец всегда ошивался рядом, горя желанием помочь. Он обожал резать скот. Похоже, убийства доставляли ему наслаждение. Во время бойни мама уходила в душ, тайком прихватив с собой бутылку водки, надеясь, что шум воды заглушит ее рыдания, А я убегал в самый дальний конец фермы и закрывал уши. Но все равно слышал отчаянное бление овец. Когда я возвращался к дому, отовсюду исходила зловоние смерти. В открытой части сарая были расположены разделанные тушки. В сточных канавах бурела кровь. Рядом, в кухне, мама и отец взвешивали и упаковывали мясо, распространявшее тошнотворный запах. По столу, к которому прилипали кусочки плоти, растекались багровые лужицы. Над ними велись толстые мухи. Кишки и другую требуху, негодящуюся в пищу, отец выкидывал в выгребную яму на краю фермы. К этой яме я старался не приближаться. Она вселяла в меня ужас. Отец грозился похоронить меня там живьем, если я не буду слушаться, хорошо себя вести и хранить его секреты». «Никто никогда не узнает», — говорил он. «Никто тебя не найдет!» Мысленно я представлял, как лежу в яме среди смердящих останков животных, в которых кишат черви, личинки и другие отвратительные насекомые падальщики, и трясь от страха. Я и сейчас содрогаюсь, когда думаю об этом».